Изабель Новая Изабель чувствовала, что все контролирует, надежно и всесторонне, даже когда что-то резко вышибло Калигулу и три других ее корабля из пространства. Она сразу решила, что враг применил ПИП, но последующий анализ данных указал на иное. Каждый из четырех кораблей пострадал от локальных воздействий. Если подобный термин применим к данному континиуму, А значит были произведены четыре прицельных выстрела у пространственными ракетами или минами из четырех орудий. Изабель обработала информацию высчитала вероятность появления других враждебных элементов, но цели своей не изменила Щёлк да щелк этот канал она контролировала, хотя разве передача так уж необходима информация поступала от голема который стремительно юркнул, старомодный, отделяющийся контейнер Глории. «Сверл передает свои поздравления!» Изабель потянулась за ответами, объяснениями и подчинением, но разум ее соскользнул. Контейнер отделился от звездолета и рванул прочь с ускорением, при котором не выжил бы ни один человек. Изабель тут же изготовила орудия калигулы к бою. Но Голем отлично все рассчитал. Мгновение, и она засекла черное копье чужого корабля, от которого неслись в сторону ее судна снаряды. Делать нечего, пришлось защищаться. «На сей раз никаких церемоний!» заявил новоявленный агрессор. Ракеты находились в состоянии предпрыжка, и Изабель, беря их на прицел, понимала это. Она свернулась туже генерируя в своем теле подпространственный язвив, оформившийся гравитационным волновым фронтом перед колигулой. Две ракеты прыгнули за миг до удара, а волна покатилась дальше к черному кораблю. Те, что были в предпрыжке, расщепились и засияли, как маленькие солнца, изливая из разбитых резервуаров антиматерию. Извив захватил еще один снаряд у пространственный разрыв выбросил его в реальность где и сработала программа детонации. один из кораблей изабель глория исчез в ослепительной вспышке не оставив после себя ничего материального мгновенно превратившись в мчащуюся почти со скоростью света плазму неизбежная жертва осколки ракет неслись на нее Лазерные лучи полосовали пространство. Разогнав оставшиеся корабли и направив их к центру системы, Изабелла отключила все ограничители безопасности. Она сгенерировала изгиб во всех двигателях и микроупрыжками отправила их за сотни тысяч миль. Наструция тоже попала под обстрел. Вокруг корпуса сомкнулись силовые поля, но псевдо лазеры пробивали защиту и черный корабль по-прежнему был с ними. «Не так уж это просто, Сатоми!» — заявил Горота. И тут в Ноструции взорвался генератор силового поля. Горящие обломки пробили оболочку со стороны, прикрытой от лазерных уклонов. Залив Мурены пока не слишком пострадал, но было ясно, что вскоре и он подвергнется свирепому обстрелу. Запас ракету черного корабля оказался нескончаемым. Вот и Калигула очутилась под огнем, вероятно, пока только для того, чтобы загрузить его системы защиты. Сейчас черный звездолет просто избавлялся от лишних, прежде чем полностью сосредоточиться на Изабель. Второй микропрыжок, и они уже на расстоянии 100 тысяч километров от Масады. Вражеские орбитальные установки обрушили на корабли весь спектр энергий. Следующая и на Настурция. Последнее силовое поле схлопнулось, и лазерный луч рассек судно вдоль, будто игла адского фрезерного станка. Оболочка слетела, как кожура с банана, и одна из ракет завершила расправу. Изабель метнула в сторону противников извив, но черный корабль сам совершил микропрыжок. Микросекунды тянулись медленно, как дни, нет, как года, под напором гравитационных волн, катящихся с орбиты Массады. Изабель понимала, что шансы ее почти что свелись на нет, и что-то внутри болело, скорбя о принесенных жертвах. Она послала залив Мурены в микропрыжок, одновременно потянувшись к черному кораблю, снова пытаясь скрутить его. Алигула тоже нырнул в пространство, ее боевой разум полностью погрузился в расчеты. И вот, они уже совсем рядом с Масадой. Черный корабль залив Мурены вырвались из-под пространства следом за ней, оказавшись вне уже занятого гравитационного колодца. Нет, звездолеты не встретились в одной и той же точке пространства, но находились достаточно близко, чтобы их корпуса склеились, слились воедино. Впрочем, поскольку шли они в разные стороны, то тут же разорвали спайку, так что в корпусах обеих кораблей появились дыры, из которых полезли в вакуум железные потроха. В этом облаке раскололись резервуары с антиматерией, и два корабля исчезли в облаке взрывов в тот момент, когда Калигула ворвалась в атмосферу Масады. Трент погиб. Подумала человеческая частица Изабель. Все три корабля погибли. Теперь ее организация практически мертва, несмотря на базы в различных мирах Погоста. Сердцем ее были эти три судна и люди, летевшие в них. Остались только она и Калигула. Но, конечно, это был еще не конец. Изабель развернулась. Стремительно, неудержимо. Розовый огонь задрожал вокруг нее, вцепляющийся в саму ткань пространства. Она вырвалась из вспоротого бока Каллигулы в тот момент, когда корабль попал под лазерный луч орбитальной установки. Изабель промчалась сквозь пламя, а обломки разрезанного пополам корабля полетели вниз. Луч метнулся следом за ней, но Изабель ушла в упространство оставляя позади извивы, стремясь избавиться от слежки. В реал она вынырнула уже глубоко в атмосфере, оказавшись всего в 20 футах над землей, и тут же первоначальный импульс толкнул ее вниз под углом в 45 градусов со скоростью 2000 миль в час. За долю секунды, отделявшую ее от столкновения с поверхностью, Изабель провела сканирование, установила связь, и всосала информацию. Когда капюшон врезался в землю, она уже знала, где находится Пенни-Роял и Торвальдспир. Последний направлялся к первому, и это ее устраивало. Удар пробил футовый слой переплетенных корневищ и вмял Изабель в стофутовую ямищу вязкого ила. Над развороченной почвой поднялся фонтан жидкой грязи. Внезапная ностальгия заставила Изабель замереть на секунду, а потом она принялась рыть. Возможно, ее и не выследили, но спутники, несомненно, засекли точку падения. Надо уйти еще глубже, чтобы Пенни-Роял счел неприемлемым применять такое оружие, которое смогло бы добраться до нее. Сперва она рыла, как простой капюшонник, Затем применила другие методы. Впереди вырос конус силового поля, и поля лопасти протянулись от конечностей. «Привет, Изабель!» — произнес голос в ее голове. «Теперь понимаешь?» Она понимала. Вся схема четко вырисовывалась в ее сознании. Ее заманили, заставили привести все силы сюда, к неминуемому уничтожению. Манипуляции Пенни Рояла были точно рассчитаны, они опирались на особенности ее личности, ее изменения, трансформации ее тела. Изабель тошнила от гнева на себя, на собственное ротозейство, от того, как легко Черный ей одурачил ее. — Почему? — выдавила она, сдерживая ярость. — Потому что ты — проблема, причина которой — я. «И я ее устраняю!» «Я иду, чтобы убить тебя», — ответила она, «а потом выпущу кишки Спиру». «Да, конечно», — согласился Пенни-Роял. «Таковы твои намерения?» «Но действительно ли ты этого хочешь?» «И ты ли хочешь этого?» «Больше никаких игр, Пенни-Роял!» «Все закончится очень скоро! Сегодня!» «Несомненно!» ответил чёрный и спир я отстегнулся встал и проверил много ли места в грузовом отсеке что ж довольно много вероятно взрослый уткатрёб влезет но удобство размеров транспорта лишь усилило моё глубокое недоверие к реальности и к работе собственного мозга и словно бы в подтверждении Опять накатило дежавю. Чья-то память, воспользовавшись тем, что я отвлекся, скользнула в мое сознание. Багажник был забит пластиковыми ящиками и цилиндрами на поддонах. Так обычно перевозилось оружие. Замкнутое пространство озаряет мимолетный свет луны. Где-то снаружи что-то бормочет себе под клюв утка -треп. Я расстилаю одеяло между двумя поддонами, сажусь на него, снимаю сапоги и начинаю стягивать форму. — Все в порядке, — говорит из кабины Макрица. никакой активности не замечено. Новая хамелеонка на крыше прикрывает нас от спутников теократии, но только пока мы неподвижны. Окошко брешь в наблюдении, откроется лишь через пять часов, а пока есть время завершить то, что росло между нами. «Уже несколько недель!» «Конечно!» — отвечаю я, стягивая майку. Когда Макрица возвращается в грузовой отсек, я обнажена, лежу на спине, закинув руки за голову. Нет, мне «Мне как-то удалось вырваться, вернуться в настоящее. Я не ханжа, но в данный момент...» Воспоминания Ренаты Маркхэма о сексуальных приключениях явно неуместны, и вспышки из прошлого определенно участились. Что бы это могло означать? Встряхнувшись, я осознал, что грузовая дверь открыта, трап спущен, а рядом рис. «И что на этот раз?» — поинтересовалась змея-дрон. «Ничего существенного». Надев респиратор, я сошел вниз, по пояс утонув в зарослях флей травы. У самого края трапа я замешкался, вспомнив о быловых змеях, снующих меж корнями и кусающих, проходящих мимо. Потом все же ступил на зыбко колушущуюся почву и побрел в сторону ткача. Он все еще сидел там, но больше не помахивал тем, что с огромной натяжкой можно было бы назвать большим пальцем. Теперь он держал уже знакомый мне прибор. С его помощью утка уткотреб — Отрывал от камня моллюсков во время нашей прошлой встречи. «Полагаю, нам по пути?» Он серьезно кивнул, соглашаясь. Потом уставился на что-то позади нас. Я обернулся. Два цилиндра зависли в воздухе на высоте 50 футов и примерно такое же расстояние отделяло их от вездехода. «Мы на самой границе!» — сообщила Рис. «Еще сто футов!» и они получат возможность исполнить приказ и расплавить нам двигатели. Хорошо еще, что пока Лейф Грант велел им только следовать за нами и наблюдать. Однако у ткача, похоже, имелось свое мнение. Устройство в его руках щелкнуло, и все, никаких театральных эффектов. Но два цилиндра в тот же миг рухнулись с небес, как две железные очушки, и шлепнулись в трясину. Один погрузился в ил почти сразу, другой кое-как удержал верхушку над травой, причем ствол пушки Гаусса смотрел прямо на нас, и маленькие блюдечки сенсоров вращались. Но последовал новый щелчок, цилиндр взвизгнул, ствол паник, сенсоры замерли, и он тоже начал тонуть. Откач уже убрал свой приборчик, встал на все четыре. И Инохадью засеменил к нам. — Надо ехать, — сказал он. — Крайняя необходимость. — Крайняя необходимость? — Чувствуешь? Он приподнял переднюю конечность и потыкал когтем в зыбкую почву. Я почувствовал, как мерно подрагивает земля, но списывал это на поступь массивного зверя передо мной и недавнюю непредвиденную посадку двух тяжелых дронов. Прочем, я тут же сообразил, что ощущал тряску еще на трапе, когда дроны парили в небе, а ткач не шевелился. «Двигатель!» — предположил я, кивнув на вездеход. «Нет, что-то идет. Глубоко внизу!» — откликнулась Рис. «Могу только предположить, что это что-то большое. Грунт смещается, а ведь грунт здесь непробиваемый!» Змея подняла глаза. «Какая-нибудь подболотная лодка?» «Можно сказать и так», — ответил ткач и двинулся к трапу. Я поспешно попятился, а рис просто развернулась и скользнула в машину перед уткотрепом. Едва ткач ступил на трап, вездеход попытался опрокинуться под его весом, но тут же автоматически выпрямился, расширив решетчатые колеса с одной стороны И сдув их с другой Потом к проему подошел я Но заглянув внутрь Вдруг ощутил свою уязвимость Здесь находилось разумное существо Которое мы подсадили Но теперь оно занимало большую часть багажника Мне придется протискиваться мимо уткотрепа на свое место А он разумный там или нет Очень велик У него огромные черные когти И очень острые зубы Тебе подходит человеческий воздух, спросил я, все-таки сделав шаг. Бодрит. Ткач небрежно махнул когтем, просвистевшим в футе от моей головы. Трап быстро поднялся, а воздухоочистители справились с атмосферой за несколько секунд, и даже кровь из носа не пошла. Давление в вездеходе поддерживалось чуть выше наружного. Мимо утка трепа. Я протискивался уже сняв респиратор. Ноздри тут же наполнил запах большого пса, только что выловившего из моря палку в сочетании с ароматом террариума. Стоя вплотную к уткотрепу, я разглядывал слоновьи морщины на его шкуре, тонкий ромбический узор и нечто вроде разноцветных капилляров. Еще кожу в изобилии испещряли маленькие точки, но, возможно, это были какие-то паразиты. Некоторые участки... Маслянисто поблескивали, другие просвечивали, открывая геометрически правильные узоры из черных нитей, наводящие на мысли об углеродной электронике. Я восхищался и радовался, не находя ничего знакомого. Похоже, никто из тех, чьи воспоминания мне доступны, не подходили так близко к уткотрепу или не выжили после подобного опыта чтобы стать одной из жертв Айпенни-Рояла. «Хммм...» Я вскинул голову, чуть не разбив нос, клюфутка трёпа, и отпрянул, не в силах отвести взгляд от его зеленых глаз. «Не мешаю?» — поинтересовался Ткач. «Нормально», — ответил я, и поспешил занять свое место, тем более, что вездеход уже тронулся. «Она направляется туда же, куда и мы», — сказал Рис и сейчас выбирается на поверхность, к месту посадки розы. «Что — Что? — рассеянно переспросил я. — Та штука под землей, — объяснил Рис. Дрон уверенно вела вездеход по зыбкой почве, при этом, вероятно, прикидывая, будет ли нам выгоднее достичь цели до или после неопознанного объекта. — Хорошо бы прибавить скорость, — подал голос ткач. Рис послушалась.